Меркурий – самая близкая к Солнцу планета. Она получила свое название в честь одного из древнеримских богов. По размерам и массе Меркурий похож на Луну. Он напоминает ее и по виду. На его поверхности видны такие же горы и кратеры. Кратеры достигают двухсот километров в диаметре, а горы – 4 километров в высоту. Из-за того, что Меркурий очень близко к Солнцу в пятидесяти восьми миллионах километров, его поверхность нагревается до четырехсот градусов Цельсия. Спутников Меркурий не имеет.